Глава 12. Сэм и Красный Рыцарь Сэм сидел один в шатре, раскинутом у самого турнирного поля. Шатер был великолепен, богато разукрашен и пестрел геральдическими щитами. Но Сэму было не до всей этой роскоши. Он сидел на скамье, надев на себя только поножи. Остальные части латного убора Шлем, щит и меч валялись на земле у его ног. В шатре было два входа, завешенных пологами, свободно не спадавшими до земли. Вместе со сверкающими солнечными стрелами в шатер с турнирного поля врывался разноголосый шум, звуки труб, голоса герольдов, брицание оружия, крики, смех и рев зрителей. И Сэм так и видел перед собой кровожадную, падкую до сенсации толпу. Вдруг рев стал громче, Сэм поднял голову. Четверо слуг, войдя с залитого солнцем поля, пронесли через шатер огромного и сильно помятого рыцаря. Безгласного и, видимо, уже бездыханного. Они несли его на пункт первой помощи, расположенный под королевской ложей. Это была уже четвертая жертва Красного Рыцаря. Снова затрубили трубы, но прежде чем Герольды, которые вполне могли бы провозглашать тосты на обедах в Сити, успели открыть рты, Сэм поспешно задернул полог Вернувшись к своей скамье, он увидел, что у противоположного входа стоит Лемисон, — Слютней. — Ее высочество, принцесса Мелисента, — сказал леммисон желает молвить тебе слово. — Что ж, — мрачно сказал Сэм, подходя к нему вплотную, — я тоже желаю молвить ей слово, и, возможно, это будет последнее слово в моей жизни. леммисон приподнял Пулок, пропуская Сэма, но сам остался в шатре. — Ступай, болван! — ехидно прошипел он вслед Сэму. — Черный рыцарь взял мое сердце в полон. — На-ка, вот выкуси! Сдается мне, что сегодня красный рыцарь вырвет из тебя печенку и возьмет ее в полон. Покуда он тешился этой мыслью, появились... Мальгрим и Ненет. Они несли узел с оружием и доспехами, с виду похожими на те, что Сэм оставил на полу. — Вот спасибо, Лемисон, — сказала Ненет. — Это-то нам и нужно. Лемисон, который был не в духе, иронически поклонился ей и вышел. — Ну-с, дорогая Нинет", сказал Мальгрим, очень довольный собой. — Сейчас мы заменим превосходные латы, щит и шлем, которые принцесса раздобыла для Сэма. И он указал на груду доспехов на земле. Вот этим стандартным хламом, в свое время опробированным Камелотской королевской комиссией по проверке лат и оружия. Ха — Ха-ха! Чудесно, милый! — сказала не нет. И они принялись перекладывать весь этот с товар это только одна из моих безобидных шуток дорогая не нет давайте свалим это оборудование вон там в углу и чем нибудь накроем слишком оно тяжелое чтобы с ним таскаться вот я помогаю вам и восхищаюсь пылка сказала не нет вы так брызжите блестящими оригинальными идеями все время плетутся восхитительные козни а именно этого всегда жаждала моя душа еще что нибудь нужно милый да сказал мальгрим останьтесь здесь и уговорите его выпить кружку особого турнирного оно дескать придаст ему мужество. не нет была в восторге а вы пришлете ему какое-нибудь ужасное пойло. — Да, у него появится слабость в коленях и головокружение, — сказал Мальгрим, уходя. Ха -ха — Ха-ха! нет, скромно присела на скамью, где ее и застал Сэм, вернувшийся в шатер еще мрачнее прежнего. — Ах, Сэм, отчего вы так печальны? — Лэмисон сказал, что Мелисента хочет поговорить со мной, — ответил Сэм. — Но меня даже не пустили в королевскую ложу. Говорят, я одет, черти как. Видно, Лэмисон меня морочил. — Я никогда ему не доверяла, Сэм. Кстати, не помочь ли вам надеть доспехи? — Признаться, я хотел бы, чтобы кто-нибудь мне помог. Но только не вы. — Сэм, дорогой, вы мне не доверяете. — Конечно, нет, дорогая.